Глава двадцать восьмая. Демиан. «Мне показалось, что шарлота удрала. Впрочем, я не вине её», — насыщенный вышел вечерок. «Я же решил пройтись по территории, банально, но вдруг сработает, и я почувствую свою пару. Осень уже вступала в свои права, и как только солнце начало клониться к закату, стало прохладнее. Я прошёлся по территории Академии, вдыхая запах поздних цветов, любовно выращенных факультетом магической ботаники. Слабый, сладкий, свежий аромат напоминал парфюм Шарлотты, заставляя меня печально вздыхать. Какая хорошая девушка! И почему до сих пор не обручена? Пожалуй, в другой ситуации я бы пристроил её в семью. Мне бы, конечно, отец не разрешил такое мезальянс, но среди младших ветвей много хороших партий и достойных юношей. И умная девушка, полная магии, с чистым сердцем и живым умом, была бы ценным подарком любой семье. Дракон внутри раздражён и заворочился, и я, конечно, был с ним согласен. Отдавать другим то, что приглянулось самому, Не в привычках драконов, но... Рука сама коснулась запястья, где таилась метка истинной пары. Но я теперь ей ничего не смогу предложить, ведь если не найду истину, то и не унаследую главенство рода. Прогулка облегчения не принесла, и полный мрачных мыслей я отправился в общежитие. Строго говоря, студенты моего социального статуса или просто детки богатеньких родителей жили в апартаментах. Так что увидеть Шарлотту на другом конце мужского коридора было неожиданно. Ещё более неожиданно было, что она к кому-то вошла. И мне это не понравилось. И дракону моему тоже не понравилось. Так не понравилось, аж виски заломило. Не знаю, что там возомнила себе эта девчонка, но если дракон даёт ей свою защиту, он будет её оберегать от любых посягательств. От любых, даже самых благородных. Не помню, как я оказался перед дверью, за которой скрылась шарлота но, видимо, очень быстро. Светильники в коридоре качнули вслед за мной, словно потревоженные свечи. постучал в дверь, борясь желанием попросту её высадить. А когда дверь открыл полуголый парнишка, да ещё с такой довольной рожей... «Приветики!» — спал с лица хозяин апартаментов. «Здравствуй!» — произнёс я, выдыхая дым на каждом слоге. Но наглец оказался неробкого десятка. Серые глаза недобро прищурились, поза едва заметно сменилась, перекидывая вес так, что можно было бить и защищаться. Мышцы напряглись. «Чем обязан чистокровному дракону?» В царственной интонации сбалованного богатенького мальчишки произнес этот кандидат на койку в лекарский корпус. Непродолимо хотелось поломать ему руки и ноги. «Драгблат?» — раздался удивлённый голос Шерлотты, пытавшейся выглянуть из-за плеча парня. Малышке явно не хватало роста, но, испуганной или обиженной, она не выглядела. Разгорячённая, впрочем, тоже что немного остудило мой пыл. Но не сильно. Хотелось вытащить её под благовидным предлогом из комнат этого придурка — Ой, да можно даже не под благовидным или вовсе без предлога, просто силком. Но тут Шарлотта чуть сдвинула полуголого парня и сунула мне под нос что-то. «Смотри, что я нашла, не твой?» Милая девушка держала в руках радостно улыбающегося кавора, а я почувствовал как моя челюсть пытается отпасть. «Я же тебе уже сказал что он не может быть чей-то», раздраженно произнес полуголый жилец «Он твой». «Ну, вдруг ты ошибся?» — предположила шарлота «Я не ошибаюсь в таких вопросах». Процедил парень и кинул на меня недовольный взгляд. «Так чем обязан?» «Я же смотрел на девушку с озадаченной мордашкой, держащую ценного магического зверя, и в голове набахом бахала. Уведи, уведи, уведи ее отсюда!»